Глава 2. Добраться до офиса ФлинтсОфт было несложно, поскольку Эмма уже бывала там несколько раз. Обедала с Харпер. Компания занимала верхние пять этажей одного из небоскребов в нескольких кварталах от ее квартиры. Ресепшн выглядел точно так же, как и у всех других компаний. Современная мебель, большие экраны, на которых крутились видеоролики о компании и сцены из выпущенных ею игр. Единственное, что отличалось – Девушка за стойкой, одетая в шорты цвета хаки и майку. Ее волосы были забраны в высокий хвост, открывая уши с многочисленным пирсингом. Эмма была собиралась заскочить на 24 этаж в отдел маркетинга, чтобы поздороваться с Харпер. Но у нее не было времени. Впрочем, наверняка в ближайшие несколько недель они и так будут часто видеться. Так что Эмма нажала на кнопку с номером 25 и закрыла глаза. Она почему-то очень волновалась, хотя для этого не было никаких видимых причин. Эмма великолепно справлялась со своей работой, а Харпер, в свою очередь, всегда исключительно с похвалой отзывалась о компании и коллегах. Добравшись до 25-го, самого верхнего этажа, Этажа, Эмма повернула направо, как ей объясняли. Она на мгновение задержалась возле дверного проема с табличкой «Игровая» глядя, как двое сотрудников играют на остальный футбол. Игроки отвлеклись от футбола и посмотрели на нее так, будто она была в костюме клоуна, а не в обычных пиджаке и юбке. Эдма быстро продолжила свой путь дальше по коридору. Люди, которые ходят на работу в кедах и бейсболках, не имеют права голоса в этом вопросе. Наконец она добралась до секретарского стола в самом конце. Там сидела женщина в легком летнем платье с ярко-рыжими волосами. Она что-то печатала и говорила по телефону при помощи гарнитуры. Увидев Эмму, она закончила звонок, встала и с улыбкой протянула руку. «Здравствуйте. Вы, должно быть, аудитор из Геймтаун». Эмма уверенно улыбнулась в ответ. «Так и есть. А как вы узнали?» Женщина рассмеялась и снова взглянула на костюм Эммы. «Я Пэм, ассистентка Джона. Он сейчас вышел, но должен скоро вернуться». Хотите, я пока принесу вам что-нибудь? Кофе, газированной воды? Эмма в сомнении изогнула бровь. В некоторых компаниях изо всех сил пытались угодить аудиторам, и она не хотела быть замешанной в такого рода действиях. Нет, спасибо. Если передумаете, дайте знать. На 23-м этаже есть наша собственная кофейня, а на первом – Starbucks. Я уверена, вам проведут тур по офису, и мы надеемся, что пока вы здесь – Вы согласитесь пользоваться всем, что у нас есть для сотрудников. У нас также есть спортзал, несколько комнат отдыха и весьма приличная бесплатная столовая с салат-баром. И вендинговые автоматы. Тоже бесплатные. Программистам же нужно где-то пополнять запасы кофеина и углеводов в организме. Вау. Похоже, другого слова было попросту невозможно подобрать. Эмма читала в журналах о том, что Джона Флинн первопроходится в индустрии, который стремится все изменить. Что он хочет создать рабочее пространство, куда сотрудникам хотелось бы приходить, чтобы они были в хорошем настроении и продуктивнее работали. И похоже, отсутствие дресс-кода было лишь одним из кусочков пазла. А бесплатный кофе и игровые комнаты – другим. Здесь отлично работается, Я надеюсь, вам у нас понравится. Пэм вышла из-за своего рабочего стола, и Эмма заметила, что она босиком и ногти на ногах покрыты ярко-розовым лаком. Мягко ступая по ворсистому ковру, Пэм проводила Эмму к большим деревянным дверям и открыла одну половину. «Садитесь, Джона скоро придет». Затем дверь мягко закрылась, и Эмма осталась одна в кабинете Джона Флина. Она уселась в одно из кожаных кресел для посетителей и скрестила ноги положив на колени папку с портфолио. Она машинально огляделась в волнении барабагне пальцами по записной книжке. В этой огромной комнате ничто принципиально не отличалось от интерьера лобби. Такая же типичная мебель, стекло, сталь, кожаная обивка, книжные полки с разнообразными наградами и книгами, которые владелец, вероятнее всего, никогда не читал. Громадный стол для приговоров, расположенный вдоль окна во всю стену, из которого открывался захватывающий дух вид на Манхэттен. Но неожиданные детали тоже были. Фотография бабочки на столе. Статуэтка «Лучший босс в мире» на полке позади кресла. Детский карандашный рисунок с подписью «Мистера Джонни» на пробковой доске. Насколько мне было известно, у Флина не было детей. Но ей было известно только то, о чем писали в блогах о знаменитостях, так что это вполне могло быть неправдой. «Мисс Демпси» «Простите, что заставил вас ждать!» Вдруг раздалось откуда-то у нее из-за плеча. Эмма с нервной улыбкой обернулась, чтобы с ним поздороваться. Он стоял в дверном проеме, закрывая большую его часть своими широкими плечами. Обтянутыми футболкой, на которой было нарисовано что-то вроде мультяшных рыцарей. А еще на нем были свободно сидевшие джинсы с дырой на колене и высокие конверсы. И часы Роликс. Она даже с другого конца комнаты видела инкрустированные бриллианты. Но и сочетание. Программирование, настольный футбол, джинсы, часы с бриллиантами. Не каждый день встречаешь такого человека. Он подошел к ней, и у нее была всего пара секунд, чтобы разглядеть его лицо, которое она так часто видела в журналах. Довольно длинные темно-каштановые волосы, бритые виски, глубокие синие глаза. Ухмылка которая, казалось, посылает тебе какой-то вызов. И со всем этим ей придется сейчас общаться. Однако Эмма была весьма профессиональна. Она собралась и протянула руку. Приятно познакомиться с вами, мистер Флинн. Его рукопожатие было крепким и при том достаточно мягким. Он быстро и слегка оценивающе оглядел ее, и в уголках ее рта появилась улыбка. Если бы она была с ним лучше знакома, Она могла бы подумать, что он чем-то доволен. «Зовите меня просто Джона». Его голос был глубоким и обволакивающим, с легким британским акцентом. «Эмма», – представилась она, хотя еле смогла выговорить свое имя. Внезапно она странной силой ощутила его присутствие. Хотя до этого момента температура казалась ей вполне комфортной, сейчас она ощутила маленькие капли пота, выступившие под воротником. Ноздри катал запах его одеколона. Пряный, привлекательный и почему-то слегка знакомый. Она попыталась сглотнуть, но в ее горле стоял ком. Интересно, он на всех женщин производит такой эффект? Или дело в трехмесячном воздержании и буйстве гормонов из-за беременности? Она наверняка покраснела. Какой позор. Она была полна решимости доказать Тиму, что способна справиться с этой задачей. Но вот Флинн входит в комнату и даже пяти минут не проходит, как Эмма уже потеряла дар речи. Она не знала, куда деваться, словно снова превратилась в двенадцатилетнюю девочку. Нужно было взять себя в руки, и быстро. Эмма отвела глаза, непринужденно опустила взгляд и увидела у Флинны на руке вторую половинку своей татуировки. Просто прекрасно. Если аудитор умрет прямо у него в офисе, контракта с Геймтаун ему точно не видать. Джона усадил аудитора в кресло и вызвал Пэм, чтобы та принесла воды. Он даже не понял, что случилось. Вот она с улыбкой пожимает его руку, а вот начинает дышать, как вытащенная из воды рыба. Может, у нее какая-то аллергия? Надо попросить Пэм убрать со стола букет. Просто на всякий случай. В аптечке должно быть что-то противоаллергенное. Вошла Пэм с бутылкой воды, которую Эмма с радостью взяла. Джона жестом задержала сестенку на случай, если понадобится что-то еще. Эмма несколько раз вздохнула, сделала пару глотков и сразу почувствовала себя лучше. Джона отпустил Пэм, но он знал, что теперь она будет на чеку. Джона опустился на колени перед Эммой, с тревогой изучая ее лицо. Теперь, когда он больше не опасался за ее жизнь, Он не мог не отметить, что она довольно привлекательна. Ее каштановые волосы прекрасно смотрелись бы распущенными, но сейчас были приведены к покорности и связаны в плотный пучок. Ее лицо было почти сердцевидной формы, а кожа, не скрытая под килограммами макияжа, весьма приятного оттенка. Строгий костюм почти полностью скрывал фигуру, но ему показалось, что она довольно женственная и пропорциональная. Конечно, его часто заставали с девушками модельной внешности, но скорее потому, что они были выгодной партией, а не потому, что так уж ему нравились. Наконец он отметил аккуратный и неброский маникюр и отсутствие обручального кольца. Это хорошо, будет проще реализовать свой план. Может, эти две недели и не будут такими уж скучными. Не давать Эмми заняться делом может даже оказаться вполне приятно. «Вы в порядке?» Спросил Джона после того, как Эмма выпила полбутылки воды, и, как он надеялся, уже снова могла говорить. Эмма сглотнула и кивнула, не поднимая глаз от его правой руки, которая сейчас была у нее на колене. «Да, все хорошо. Извините меня». Он проследил направление ее взгляда, быстро убрал руку и встал. «Я могу еще как-то помочь. Может быть, стоит убрать цветы?» «Нет, прошу вас, не волнуйтесь». «Она не любит, когда вокруг нее хлопочут», — отметил Джона. «Ну, значит, к делу». Он обогнул стул и уселся в свое собственное кресло. «Мне сообщили, что вам потребуется несколько недель». «Да», — она кивнула. «Но, возможно, меньше, если доступ к документам не затруднен, и кто-нибудь из сотрудников сможет отвечать мне на вопросы». «Конечно, я предупрежу финансовый отдел, и они для вас все подготовят к завтрашнему дню». Мы не собираемся ничего скрывать. Все очень вдохновлены перспективой партнерства с такой компанией, как Геймтаун. Я рада это слышать, но я бы хотела приступить к работе уже сегодня. Джона было приподнял бровь в удивлении, но быстро овладел собой. И везет как утопленнику. Именно тогда, когда ему нужны немного времени, попадается аудитор-туродоголик. Может быть, я сперва покажу вам офис? В этом нет необходимости. Сказала Эмма. Уверена, у вас есть более важные дела. Меня вполне устроит, если Пэм просто покажет мне мое рабочее место. Не беспокойтесь, для вас у меня найдется время. Убедительно проговорил Джона. Я бы хотела лично убедиться, что вы чувствуете себя комфортно в моих владениях. Эмма с некоторой неохотой встала и первой вышла из кабинета. Несмотря на ее суховатую манеру держаться, она двигалась плавно и грациозно а юбка облегала бедра достаточно соблазнительно. Он бы, конечно, предпочел посмотреть на нее в узких джинсах и обтягивающей футболке, но, возможно, деловой стиль тоже не так уж плох. Он глубоко вздохнул, чтобы привести мысли в порядок, и устремился вслед за ней по коридору. «Думаю, вы уже видели комнату отдыха. Они есть на каждом этаже». Джона просто лучился от гордости. Это было одно из его любимых нововведений. И он, пожалуй, сам проводил здесь не меньше времени, чем остальные. Это позволяло расслабиться, отдохнуть и с новыми силами браться за разгребание рабочих задач. «Это довольно мило», — вежливо сказала Эмма. Ей казалось, было совершенно неинтересно, и это раздражало Джону. В этом месте всем положено восхищаться. Об их игровых комнатах и космических уровнях продуктивности после их введения была целая статья в Форбс. Но все, чего он смог добиться, это вымученная искусственная улыбка. Может, стоит перейти на более персональный уровень? Какая у вас любимая игра? У нас здесь довольно большая коллекция. Я не играю в видеоигры. Джонни пришлось сделать над собой усилия, чтобы не нахмуриться. В наши дни у каждого есть любимая игра. Даже его бабушка играет в бридж на компьютере. А как же братья Марио, Соник, Тетрис в конце концов? Она покачала головой, и от этого движения из ее прически выпала прятка волос. Это придало ее образу мягкость, которая явно не доставала этой маске строгой бизнес-леди. Джона подумал, что хотел бы увидеть ее волосы распущенными по плечам, а еще лучше разбросанными по подушке. Конечно, он не может позволить себе ничего подобного, пока она находится в его компании, но ничто не мешает ему вернуться к этому вопросу позже. Но Эмма сразу же заправила непослушную прядь за ухо и сухо произнесла. Меня в детстве учили не тратить время на бесполезные занятия. В этот раз Джона все-таки не удержал и нахмурился. Бесполезные занятия. Его детское увлечение видеоиграми выросло в многомиллионную бизнес-империю. Не так уж и бесполезно. Интересно, чем же таким полезным она занимается в свободное время? Если все время заниматься только работой, можно стать довольно скучным человеком. Эмма повернулась к нему с ледяной улыбкой. «Нет ничего плохого в том, чтобы быть скучной. Неужели лучше быть скандально известным?» Нет. Но, по крайней мере, это веселее, позволил себе заметить Джона. Эмма повернулась и пошла дальше по коридору. В этот раз Джона припустил за ней уже без прежнего энтузиазма. Стало ясно, что его чары действительно не действуют. Но как бы то ни было, Эмма была его проектом на ближайшие две недели. Поэтому стоило сделать все от него зависящее, чтобы все-таки ей угодить. «Ваше рабочее место будет в финансовом департаменте на 24 четвертом этаже. Но давайте сперва зайдем на 23 третий. Я покажу вам кофе-бар. Не знаю, как вы, а мне ближе к вечеру всегда бывает нужна хорошая доза кофеина». «Мистер Флинн, просто Джона, прошу вас», – произнес он с улыбкой, которая всегда позволяла ему получить все, что он хочет. «Джона – это все-таки лишнее». Показать мне кофе-бар, спортзал и столовую могут и другие сотрудники. Мне хотелось бы перестать отнимать ваше время и приступить к работе. Похоже, его фирменная улыбка тоже не всесильна. У Эммы вероятный иммунитет. Он вздохнул, покоряясь, и указал в сторону лифтов. Что ж, тогда я просто покажу вам ваш кабинет. Они в тягостном молчании ждали у лифта, который все не шел. В этот день все было наперекосяк. Когда она молчала, то казалось ему таинственной и привлекательной. Но стоило ей заговорить, становилось ясно, что они получили очень разное воспитание, особенно в том, что касалось отношения к работе и свободному времени. Он хотел было по привычке покоситься в Борисе ее блузки в поисках татуировки, но блузка была высоко застегнута. Кроме того, эта женщина была из тех, кто за такое вполне может и засудить. Да и вообще... Вряд ли эта чопорная девица может оказаться той, кого он ищет. Наконец, двери лифта открылись, и они отправились на 24 этаж. Пока они шли в финансовый департамент, Джона заметил, что в отличие от других гостей, Эмма не смотрит по сторонам. Обычно всем было интересно взглянуть на совершенно нетипичную обстановку в компании, но взгляд Эммы был устремлен строго вперед, как лазер. Это одновременно и интриговало, и немного беспокоила. На отчетах она будет точно так же сосредотачиваться. Он открыл дверь гостевого кабинета. Здесь был небольшой угловой стол, одну из сторон которого полностью занимал телефон. На стене висела картина, а в углу торчал фикус в горшке. Этот кабинет не был приспособлен для долговременного обитания, но на пару недель вполне сойдет. «Вот ваше рабочее место. В столе заготовлено все нужное». Телефон активирован. Вот док-станция для вашего компьютера. Если появятся какие-то вопросы, вам поможет Анжела, финансовый ассистент. Ее кабинет в конце коридора направо. Эмма посмотрела на него и коротко гневнула. Похоже, она просто не могла дождаться, когда он оставит ее в покое. Она была крайне напряжена и держалась настороженно. Джона ничего не понимал. Обычно он производил на женщин совсем иное впечатление. Может, дело в рабочей атмосфере? Значит, нужно поскорее вытащить ее из офиса. Он пригласит ее на ужин, и размышления о перспективах займут какую-то часть ее внимания и заодно отвлекут от цифр. Джона посмотрел на часы. Я бы хотел немного обсудить с вами детали вашей работы, но, к сожалению, через пару минут у меня начинается встреча. Как вы смотрите на то, чтобы вечером поужинать в моей компании? Нет. Джона открыл было рот, чтобы предложить время и место встречи, но тут до него дошло. Она только что сказала «нет». Как такое возможно? «Что вы сказали?» Эмма слегка порозовела. «Нет, спасибо», — повторила она и захлопнула дверь кабинета.